Глава 43 Из больницы Танис выпустили на третьи сутки. Не выпустили, выставили. И седовласый доктор сонного вида, отводя взгляд, вежливо и долго рассказывал, что Танис всецело здорово, а головокружение и дурнота есть естественные следствия ее состояния. И про Кейрона не сказал. только поморщился, словно бы сам этот вопрос был неприличен. «Послушайте, милая, он снял очки с дымчатыми стеклами, придававшие ему странно разбойный вид. Я бы настоятельно рекомендовал вам не привлекать недовольство оловянных, они злы и в своем праве. И что мне делать? Отправляйтесь домой. Ее квартира». Танис отвыкла от нее и пришлось знакомиться наново. Старый дом с флюгером-кошкой и отдельный вход. Дверь заперта, но Танис знает, куда Кейрон ключи прячет. Она так долго пыталась отучить его, а не вышла. Третий камень от порога и тайник. Холодная бронза, крошки земли на пальцах. Дурнота. И дышать приходится сквозь стиснутые зубы, мелко и часто. В доме темно, сыро и воняет. Конечно, Кейрон не удосужился посуду вымыть, а печь, наверное, если и включал, то давненько. Вещи разбросал, мятая рубашка на полу и жилет с оторванной пуговицей. Опять, небось, задумавшись, крутил. Танис прижала жилет к щеке. Она человек, и запахи различает плохо, но от ткани пахло Кейроном. Ей хотелось, чтобы пахло. Танис долго стояла, сдерживала слезы, а потом все-таки расплакалась. Наверное, теперь можно. Времени свободного у нее полно, и Кейрон жив. Газеты публиковали списки погибших, и имени Кейрона в них не было. Жив, но ранен. И в госпитале, наверняка в госпитале. Или дома. У его родни особняк. Танис видела его издали, но ничего надеяться, что ее пустят. Оловянные залы. и, пожалуй, у них есть все причины для злости, но главное, что жив. Эту ночь-то они спала, обняв жилет. Странным образом запах Кейрона унимал и дурноту, и головокружение, и спокойней становилось. Дни потекли, медленные, янтарно-медовые, с солнцем, которое приходило с востока, белыми речными туманами и... визитами бакалейщика, вновь уверившегося, что Танис свободна, с прогулками по улице недолгими, потому как стоило Танис выпустить из виду знакомый флюгер, флюгеры, ее охватывал необъяснимый страх. Она останавливалась на краю тротуара, пытаясь совладать со слабостью в коленях, головокружением и мелкой дрожью, грозившей перерасти в судорогу. Она прикусывала край перчатки и просто смотрела на улицу. Как-то словно бы из-за незримой пелены, отделившей ее от этого мира, отмечала и грязный снег, припорошенный угольной крошкой, ледяную корку на окнах и тени людей за ней. Она видела и слышала все, но оставалась вовне, разговаривала, возвращалась в дом, заставляя себя идти медленно и оказывалась за дверью, торопливо трясущимися от страха руками, задвигала запоры, стояла, прислонившись, глядя на старые часы, стрелки которых замерли на без четверти шесть, день за днем. И шитье утешением, пусть прежде Танис от души ненавидела рукоделие, но теперь, считая стежки, она успокаивалась. Гости явилась под вечер, вежливый стук в дверь, который заставил вздрогнуть, и игла... вывернувшись из пальцев, ужалила. Дверь заперта, засов, и решетки на окнах, и... Сердце стучит, колотится, а во рту пересохло. Нож, который как-то всегда под рукой находился, в руку прыгает. И Танис гладит длинное лезвие, приказывая себе успокоиться. Кейрон не стал бы стучать. Кейрон просто вошел бы. У него ключи есть. А если нет, то он знает о тайнике, который вновь полон. Все закончилось. Грэнд мертв, и Освальд Шефолк и прочие оставшиеся в доме. И бояться нечего. Надо просто открыть дверь, подойти, отодвинуть заслонку, снять крючок, убрать засов и тот второй, самодельный тоже. Добрый вечер, сказала женщина в собольей шубе. Могу я войти? Соболя под снегом, сизая тофта-юбки, шляпка с узкими полями, вуаль! Узкое лицо с правильными, но, пожалуй, слишком резкими чертами. Кейр на нее похож, вот только более живой, что ли. И что сказать? Вижу, вы меня узнали. Холодный голос. И сама она, леди Сальвейк, выточена из старого льда. Мне неприятно говорить это. Она отставила зонт и шубу расстегнула, но снимать не стала. Она оглядывалась и презрительно кривила губы. «Вам следует уйти». «Куда?» Не услышала. Квартира, преломленная вынеисто в инеисто-светлых глазах леди Сальвейк, была удручающе бедна. Тани снова, словно бы со стороны, видит все. Нелепые обои, которые за лето выцвели, пятна на ковре, сбившуюся скатерть, которая съехала, стыдливо прикрывая гнутые его ножки. старую мебель и себя саму, нелепую женщину в полосатом домашнем платье, растрепанную, растерянную и безумно далекую от идеала. «Мне не интересно, куда вы отправитесь, но уже завтра вас не должно быть здесь». Леди Сальвейка расстегнула редикюль и вытащила конверт. «Тысячи фунтов вам хватит», — она не спрашивала, утверждала. И Конверт лег на стол, а леди Сальвейк провела по скатерти ладонью, выравнивая складки. Нахмурилась, стряхнула хлебные крошки. Нет. Танис спрятала руки за спину. Она не примет денег. Деньги у нее есть. Были у нее деньги, но остались в шеффолк как и та бабочка, Кейроном подаренная. А Шеффолк-Холла больше нет. И выходит, что денег тоже нет. И бабочки. Бабочки жаль. Полагаю, вы рассчитываете на моего сына? Леди Сальвейк провела пальцем по стене. Нельзя. Не ей трогать ромашки. Розовые ромашки в цвет медных кастрюль, которые Кейрон начищал песком. Кейрон жив и вернется. Не спорю, его патологическая к вам привязанность дорого стоила нашему роду. Леди Сальвейк глядела сквозь Танис. Не говоря уже об этой безумной идее с браком. Вы же умная женщина. Почти комплимент. Иначе не сумели бы удержать его. С предыдущими своими увлечениями Кейрон расставался легко и быстро. Вы дело иное. И, пожалуй, не будь вы человеком. Невозможное условие. И потому леди Сальвейк позволяет себе думать, что приняла бы Танис, не будь она человеком. Однако вы сами должны понимать, сколь нелепа сама мысль о браке между вами. Уезжайте, оставьте мальчика в покое. А если нет, леди Сальвейк молчала минуту. Она по-прежнему смотрела мимо Танис, но взгляд неуловимо изменился. И не над прорубью тонкая пленка льда, под которой скрывается зеркало воды. Мне бы не хотелось прибегать к угрозам. Почти извинения. и пальцы гладят выгоревшую ромашку. Однако, если вы не исчезнете из города, мне придется вам помочь. Кузен не откажет мне в небольшой... Хм, ...услуге. Я ведь не прошу ничего незаконного. Ваша биография, милая, вы ведь сами прекрасно понимаете, где оказались бы, если бы не заступничество моего сына. Ньютон? Тюремная баржа? Сказать, что она не посмеет? Посмеет. Зимняя женщина, которая твердо уверена, что действует во благо. Интересно, та не сама потом позже, когда появится на свет ее собственный ребенок, тоже такой станет? От одной мысли о подобном становится жутко. Уезжайте, милая. Леди Сальвик застегнула шубку. Надеюсь, послезавтра вас уже не будет в городе. Послезавтра? Есть еще остаток вечера, который проходит под пледом. Танис набрасывает его на плечи, цепляется за шерсть и запах вина. Послезавтра слезы душат. Наверное, накопилось за все и сразу. Вот Танис и ревет, беззвучно, обнимая себя. Себя же жалея, потому что есть у нее время для слез. Остаток вечера, ночь. А белый конверт так и лежит на столике. Выкуп? Она так и не решилась к нему прикоснуться, точно само это прикосновение способно было оскорбить. Ерунда какая. Можно подумать, что она, Танис, и вправду девица наиблагороднейших кровей. Нечего себе лгать, нечего притворяться. Клеймо не выведешь. Сама забудешь, так найдутся те, которые напомнят уехать. Или притвориться, что уезжает, а самой опасная игра. И леди Сальвей не гола когда говорила, что отправит Танис на тюремную баржу. С нее станется, пусть и не собственной холеной ручкой, которую заморать побрезгуют. Да и к чему, когда кузен имеется? Успокоиться и конверт взять. Деньги пригодятся. Все одно Танис не оставят в покое. Погонят оловянные злы, оловянный деревянный и еще стеклянный. Леди Евгения твердит о правильном написании слов, а Танис зевает, ей скучно, но она пытается быть серьезной. Ради Войтаха неудачная у нее любовь, что первая, что вторая. Глядишь, последняя, потому как лучше уж одной, чем вот так, в недоживую. И вещи наново собирать, белье, платье, на СССР, который Кейрон купил, потому как даме на СССР положен, она так и не открыла. пудра и тальк. Патентованное средство от веснушек, которые Танис вывести пыталась, потому что из-за веснушек над ней смеялись. Тихую, за спиной, когда еще казалось, что именно веснушки виноваты. Глупая, глупая женщина, которая пыталась притвориться кем-то другим. А сердце почти успокоилось. Саквояж вот не закрывается, это проблема, нести будет тяжело. Но если попросить кучера, Ключ Танис в тайнике оставит. Том, который за камнем. И да, у нее есть еще целый день. Пусть после бессонной, суматошной ночи. А сборы она начала вдруг и незадолго до рассвета. Голова болит с немалой силой. Эта боль выматывает. И кофе не спасает. Кофе вреден. И Танис в принципе его не любит, но пьет. Он горький, как лекарство. Новый гость не дает себе труда стучать. Он входит. пригибая голову, потому что дверь для него слишком низка. Он снимает шляпу с широкими полями, украшенную необычной лентой, но кожаным шнурком, и избивает с нее снег. — Все-таки поплакать решила, — спрашивает он, присаживаясь на стул, и садится лицом к спинке, широко расставив ноги. На нем штаны из синей парусины и высокие сапоги с мятыми голенищами, нечищенные, в снегу, в песке. Снег тает и грязно-песчаной лужей расползается по ковру. Гость же смотрит на Танис. Она и вправду разревелась. Это все из-за состояния. Плаксивость, надо полагать, тоже в нем весьма естественно. А ты проверить пришел? Голос чужой, гулкий. Не бойся, уезжаю. Гость кивнул и, поддев носком сапога, саквояж поинтересовался. — Вижу, что уезжаешь. «Куда?» «Не твое собачье дело!» Вот только Райда не согласился. Он почесал рубец, пересекавший щеку, и сказал «Аккурат мое, хотя-таки да, собачье». И, пробуя выражение на вкус, с неизъяснимым удовольствием в голосе повторил «Мое собачье дело!» Звучит, Звучит однако. «Так куда, красавица, путь держишь? Опять сбежать решила?» «Не плакать!» И Танис, пытаясь держаться, стиснула зубы. «Значит, не сама». Райда вдруг отстранился, упираясь ладонями в спинку стула и прикрыл глаза. Он втягивал воздух медленно, носом, а выдыхал ртом и как-то шумно. «Не сама». Он поднялся и все еще с закрытыми глазами и направился к двери. А у двери замер, проводя головой влево и вправо, присел у столика. едва ли носом не провел по поверхности. Матушка заглядывала. Райда погладил столешницу. Полагаю, не чай пить приходила. Что ему сказать? Пожаловаться на Лиди Сальвик? Хм, смешно. Послушай, девочка. Райда вернулся к стулу. Я неплохо знаю свою матушку. Порой она бывает чересчур риска, и мне жаль, если она тебя оскорбила. Но это еще не повод, чтобы сбегать. Не повод. И оскорбление Танис как-нибудь пережила бы. Небось, не хрустальная ваза, чтоб от огорчения треснуть. Значит, дело не только в этом. Что еще? Она велела тебе уехать? Получилось кивнуть. И чем-то пригрозила. Райда повернул голову на бок. Дядюшкиными связями, тюрьмой, снова кивок. И понимание, что если Танис откроет рот, то разревется. Успокойся. Тормир, конечно, матушку любит, но он разумный человек. Ну, не человек, но все равно разумный. Осадит. Хотя, знаешь что, рыжая, я тебя с собой заберу. Так оно надежнее будет, когда под присмотром. А то, высмотрю смотрю, с младшеньким оба везучие. И Райда руку подал. Ну что, пошли? К-куда? Туда. Он указал на дверь. Для начала. А потом определимся. Ты, главное, если хочешь пореветь, то реви. Правда, женские слезы меня в тоску ввергают, но я как-нибудь притерплюсь. Платочек нужен? Он мятый немного, но, честное слово, чистый. Вроде как чистый. Клечатый и с прилипшими хлебными крошками, которые Танис счищает осторожно. И это действие наполнено для нее скрытым смыслом. Рай даже с легкостью закрылся квояж, тот только жалобно хрустнул. И Танис поняла, что по прибытии на место, где бы это место ни находилось, ей придется искать новый саквояж. Успокоилась. Он платок не отобрал. И хорошо, что жалеть не пытается. Танис, не нужна жалость. Ей вообще ничего от них не нужно. Разве что деньги. Деньги пригодятся. А теперь поговорим серьезно. Крошек на платке хватит и не на один серьезный разговор. С матушкой моей вы общего языка не найдете. Тут надеяться не на что. Можно подумать та не с надеялась. Это чтобы ты сразу поняла. Она не примет тебя, как не приняла мою Ила. Но младшенького я знаю. У него ее упрямство. Поэтому, если чего решил, то не отступится. Из шкуры вон выпрыгнет. Уж выпрыгнул. Наизнанку вывернулся. Райда поскреб шрамы и пожаловался. Свербят, и Илы злится, когда я их расчесываю. Говорит, что чешутся, значит, заживают. Ибо проще сальвам было, там бы она быстро все. Но мышь не о том. Он выглядел спокойным и надежным. Но хлебные крошки, которые на платке, все еще были нужны. Танис, пусть и успокоившись, ну, почти успокоившись, чувствовала, что слезы не ушли. Отступили, чтобы вернуться при малейшей возможности. Вот интересно, она все оставшееся время реветь станет? И есть ли лекарство от слез? Я не знаю, в какой госпиталь определили Кейрона. Мы с матушкой, как бы это выразиться. Райда начертил в воздухе причудливый знак. Немного в ссоре. Из-за чего? Нос распух, и дышать приходится ртом, отчего голос сделался странно гнусавым. Хороша она, в мятом платье, растрепанная. с глазами опухшими. Не женщина, мечта. Из-за того, что я вмешался. Райда потянулся к лицу, но все же руку убрал. Дважды вмешался, девочка. И если первый раз только на словах, то во второй, видишь ли, матушка и вправду всех нас любит. Даже меня, несмотря на то, что мы с ней очень разные. Но любит искренне. Вот только любовь эта, любовь к живому человеку, вообще штука неудобная. особенно когда этот человек от тебя отличается и чем сильнее отличается тем неудобней отсюда это желание переделать вроде так оно лучше будет знаешь часто мерзкие вещи вершат из благих намерений и матушка наша она хочет как лучше но в ее понимании он прикоснулся осторожно точно опасаясь этим прикосновением оскорбить для нее кейрон еще ребенок Он так и останется ребенком, который вновь выбрал себе неподходящего друга. В свое время она жестко рвала все его неподходящие связи. И закончилось это тем, что у него вообще друзей не осталось. Думаю, и меня она бы отослала, не будь я ее сыном, неудачным. Но какой уж есть... Зачем вы? Ты, девочка, как-никак родня. А глаза у него от Леди Сальвейк. Но этот лед живой, пусть и для льда это не характерно. Проблема в том, что с тобой Кэрон расстаться не захотел. Сама по себе ты исчезать не спешила. Он вздохнул и, руку убрав, тихо произнес. Я вытащил его и вернулся за тобой, понимаешь? Как ни странно, но да, понимает. Ему не обязательно было бы возвращаться. Кто бы упрекнул? Обвал и пожар. Чего ради рисковать, особенно ему? который еще не здоров. Это не было бы убийством. Чистые руки, чистая совесть. Что леди Сальвейк сказала бы себе? Очевидно, что Танис во всем виновата сама. Спасибо. За что? За то, что вернулся. И Райда серьезно кивнул. Я просто хочу, чтобы моему брату позволили, наконец, жить самому. Он заслуживает. Он бестолковый, конечно, избалованный. Тебе с ним не просто придется. Та не знает. И что теперь? Ничего. Сейчас ты сделаешь нам чай. И от завтрака, честное слово, я бы не отказался. Потом мы вместе соберем вещи. Я уже. Похватала все, на что глаз упал. Райда умел улыбаться. Пусть и улыбка его, как и само лицо, была сшита из лоскутков. Будешь потом страдать, что любимый подъюбник забыла. Танис фыркнула и рассмеялась. Наверное, такой смех истерический захлебывающаяся тоже естественное следствие ее состояния, но она хохотала, терла глаза и снова хохотала. Райда не мешал. «Простите, прости!» Танис вытерла слезящиеся глаза. «Просто все так смешалось. Я действительно не знаю, что мне дальше делать. Если ехать, то куда? Ко мне. У меня дом большой, всем места хватит». А не захочешь у меня жить, то я Кэйрону предлагал летний. Ну как летний, он так называется, а вообще нормальный дом, небольшой только. Три спальни и гостиная на первом этаже, кухня. Огромные, в пол окна, которые по весне затягивало рыбьей чешуей дождя. И тогда весь мир за ними казался серым. Правда, дожди на побережье шли недолго. Они прекращались как-то и вдруг, пропуская солнце, которое... По эту сторону гор было низким, крупным, и во влажном небе вспыхивала радуга. Танис нравилась здесь. Берег и белый песок, черная полоса воды, которая то подбиралась вплотную к дому, то отползала, оставляя след из длинных водорослей, а порой приносила Танис ракушки или вот морскую звезду. Море пахло аптекарской лавкой и еще самую малость дымом. Оно шептало. успокаивала и вместе с Танис отсчитывала дни на старом календаре, который обнаружился в кухонном шкафу под переносной жаровней. Ее Райда вытащил к навесу, и календарь прибил к стене. Танис отрывала лист за листом, читала пожелания и скармливала огню. Она научилась варить кофе на песке и придумала утренний ритуал, просыпалась по старой привычке еще до рассвета и вставала. ступая по остывшему за ночь полу, выходила на кухню, сдвигая плотные шторы, зевала, набрасывала халат и снимала с полки мельницу, старую, отполированную до блеска чужими руками. К мельнице привязался запах кофе и корицы, само дерево пропиталось им. Ручка же проворачивалась туго, со скрежетом, и это тоже было частью ритуала, как и плетеное кресло у окна. Через ручку его был переброшен плед. Тот самый, с винным пятном. И Танис, забираясь в кресло с ногами, нюхала кофе. Пила маленькими глотками, привыкая к горечи. Она научилась различать оттенки. Шелковый шоколада, который добавляла на кончике ножа или острый перца. Ноту лимонной кислинки, пряную терпкость кардамона, корицу. Или вот еще холодную мяту. У кофе множество вкусов, для каждого дня новый. Одни шли. И Райда, появлявшийся на берегу время от времени, мрачнел. Ничего не говорил, а Танис не спрашивала. В конце концов, у нее есть море, кофе и покой. Разве мало для счастья? Много. Кейрон возвращался рывками. Открыть глаза. Стена серая, с тенями. И тени сползают со стены на грудь, отчего перехватывает дыхание. Закрыть глаза. Душная темнота пропитана больничными ароматами. Ее приходится глотать. Едкий вкус, горький. Открыть. Снова стена. И на сей раз кусок подоконника с графином. Белый фаянс уродует тонкая трещина. Смотреть на нее невыносимо тяжело. Пусть Кайраны не понимает, почему, но глаза закрывает. Снова темнота, тяжелая какая, и тот же запах, или другой, уже цветочный. «Нужно выпить!» – она уговаривает. У темноты матушкин голос, и Кэйрону хочется спрятаться от него под одеялом. В детстве одеяло помогало всегда, а сейчас не спасает. Он сделал что-то плохое, за что ему должно быть стыдно. Что? Не помнит. Закрыть, открыть, закрыть. Время проходит, а трещина расползается по фаянсу. «Вот ты очнулся, дорогой!» Матушка вздыхает с облегчением и тут же хмурится. Сердито? Нет, скорее опечаленно. Выпей. Пьет не то воду, не то бульон, не то горький травяной настой. А может, и все сразу, потому что вкуса Кейрон не ощущает. Нос же в кои-то веки подводит. «Отдыхай!» Наверное, в стакане все-таки были травы, потому что он вновь проваливается в темноту, которая не исчезает, даже когда Кейрон открывает глаза. Но это, нынешнее, больше не непроглядно. Он видит комнату с белыми стенами и белыми же шторами, за которыми просвечивается крестовина рамы, подоконник, непременный кувшин, ваза с цветами, кажется, тоже белыми, на крахмаленной простыне. пуховое одеяло и тот же резкий запах больницы. Что с ним? Память услужливо разворачивается. Он с трудом дотянулся до колокольчика, и на зов появилась заспанная девушка в сером платье сестры Милосердия. «Вам плохо?» «Плохо». Но он попытается сказать. «Мне, врач, кто-нибудь, кто? Как давно я здесь?» «Вторая неделя уже». Она трогает лоб, убеждая, что жара нет. «Выпейте». «Нет, мне надо поговорить с врачом». Страх заставляет двигаться, встать с кровати. И если бы не девушка, у Кейрона получилось бы. Но она мягко останавливает. «Врача нет, он появится утром. И ваша матушка, выпейте». «Нет». Сил оттолкнуть руку не хватает, а девушка привыкла, что больные порой капризничают. И с капризами бороться научилась. Со мной была женщина. Танис, Тарнера, мне нужно знать. Все будет хорошо. Медсестра ласково улыбается и гладит по голове. Точно он ребенок, которого нужно утешить. Все будет... Утро. Ослепительно яркое утро с солнечными зайчиками на белой плитке. Их целая россыпь. Кэрон тянет руку, пытаясь поймать хотя бы одного. Кажется, что тянет, но... На деле рука не поднимается и на дюйм. В голове туман, на языке горечь, и разум знает, что туман этот связан с горечью. Он, Кейрон, жив, и это хорошо. Он в больнице, и это плохо. Он не знает, что случилось с Танис, она ведь дышала. Кейрон до последнего помнит, что она дышала, спала только. Во сне требуется меньше воздуха, и ему пришлось «Дорогой, тебе нельзя вставать с постели!» Матушка принесла с собой букет азалий и тонкие ветки аспарагуса. «Умоляю, хотя бы сейчас прояви благоразумие!» Невысокий столик, явно появившийся в палате матушкиными стараниями, как и скатерть с кружевной отделкой, и фарфоровое блюдо, и та же самая ваза, ветки аспарагуса, кренились, бросая на блюдо нетяные тени. «Ты едва не умер!» Матушка присела на стул. Стул больничный, а синий серебристый чехол с бантом. Матушкин, ты не представляешь, до чего мы переволновались. Кто меня вытащил? Говорить с ней в пример легче, чем вчера. Боли нет. Есть оглушающая, невероятная слабость, когда само тело кажется мешком, набитым мокрой шерстью. А вот боли ее нет. Райда. Матушка хмурится. Но недовольство длится недолго. Где он? Уехал. Конечно. Его Альва не способна быть одна. Долго. Она старается, но ей страшно. И Райда тоже, и Кейрон теперь понимает этот его страх. И, наверное, он сам теперь Танис не отпустит. Шага на три – самое большее. Он ведь вытащил не только меня. Поджатые губы и морщинки на лбу. Мама, пожалуйста. Да. С ней все хорошо. Молчание и вздох. Солнечные зайчики россыпью на белой стене и тени аспарагуса, словно отражение. Но не в воде, в блюде, белом фарфоровом блюде. От обилия белизны голова болеть начинает. Дорогой, ты только не волнуйся. Теплая мамина рука убирает длинную прядь. Тебе нельзя волноваться, опасно. Мама? Она ведь человек, Кэйрон. Была. Была? Неправда. Она дышала. Кейрон помнит. Он стерег ее дыхание и считал, надеясь, что спасут. Он держал ее в руках, чтобы сохранить, удержать, и не сумел. Люди намного слабее нас, и мне жаль. Солнечные зайчики, ветки аспарагуса, черно-белый мир, который для чего-то оставил Кэйрона живым. Жить по инерции не так и сложно. Утро и пробуждение задолго до рассвета. Но надо лежать, потому что так принято. Кэрон лежит, пялится в потолок, дышит вяло, удивляясь, что способен дышать. У дежурной сестры снова бессонница, и женщина ходит по коридору, останавливаясь перед дверьми палат. Она замирает, вслушивается в тишину, идет дальше. Рассвет все более ранний, и грохот повозки. Окна выходят на задний двор, и Кейрон знает, что в пять утра привозят продукты для больничной кухни. У сестры-хозяйки низкий голос, почти бас, и усики есть. Однажды, когда лежать стало не в моготу, Кейрон добрался до окна и стоял, глядя, как разгружают телегу. Бочки, свертки, тюки и мешки. Женщина в форменном платье, размахивающая лавровым веником. Она отчитывала извозчика, а тот оправдывался. Жизнь за окном. И ведь странно, что продолжается. Скоро весна. Так Кейрону сказали. И, наверное, его выпустили бы из палаты. Он ведь здоров. Но почему-то медлили. А ему было все равно, где находиться. Черно-белый мир. Нет, черного и белого как раз почти нет. Фарфоровое блюдо не в счет. И сапоги доктора, которые он начищает до блеска от сапог, от самого этого человека в партикулярном платье, пахнет ваксой и еще мятой. Доктор заправляет брюки в сапоги, а мятной водой полощет рот, заглушая несвежее дыхание. Он болен, и это его раздражает, словно бы сама болезнь ставит под удар его право лечить прочих. «Что же вы, милейших хандрите!» Он появляется утром сразу после завтрака и, усаживаясь на стул, закидывает ногу за ногу. Он укладывает на колени планшетку, тоже черную, хотя сам остается невыносимо серым, и проводит языком по зубам, проверяя, все ли чисты. День-то какой хороший, славный день. Доктора рекомендовали матушке. Он не берется лечить тела, но норовит забраться в душу. объяснить Кэрону, что боль пройдет, и это смешно. Как может пройти то, чего нет? Кэйрону и вправду не больно. Пусть только... Ах, милейший, ваши-то годы себя хоронить. Доктор цокает и вновь языком зубы пересчитывает. Он притворяется сочувствующим, готовым выслушать, и вправду был готов. Вот только внимательный взгляд его, острый, как скальпель, мешал говорить. И Кэрон молчал. Знаете, в вашем возрасте, хотя нет, не вашем. Я был куда более юн, неопытен, но довелось пережить историю, каковая в то время показалась мне трагедией. Любовные разочарования бьют по сердцу. Сердце – всего-навсего орган, мышца, которая кровь перекачивает. И кровь – лишь кровь. Никакой мистики, одна сплошная физиология. Однако прошли годы, и теперь я вспоминаю обо всем с усмешкой. Усмешка у него выходила кривоватой, и проволочные усики доктора вздрагивали. Он говорил еще о чем-то, искал тайные тропы в душу, не понимая, что души этой больше не осталось. Наверное, жила забрала ее с собой, как Танис. Какой-то из ней доктор предложил лекарство. Кэрон отказался. Он точно знал, что здоров. Завтра я уйду. Это были первые слова, которые доктор услышал. И он встрепенулся, подался вперед, едва не столкнув с колена черную свою планшетку. Куда? Надо освободить квартиру и вещи собрать. Вазу. Нет, вазу он столкнул. Случайно. Но остались фарфоровые кошки и скатерть линяная. Тот самый плед с пятном, ее гребень, щетка для волос, платье. футляры с украшениями, память. И невыносимо думать, что кто-то другой прикоснется к этой памяти. Какая вам разница? Ответил Кейрон, глядя, как сестра-хозяйка пересчитывает корзины. Белье отдавали прачкам ближе к полудню, меняли грязное на чистое. Милейший, послушайте. Кейрон отвернулся от окна. Я здоров. Физическое здоровье и душевное. Я сумасшедший. Отнюсь. Глупость какая. Вы пребываете в небольшом душевном расстройстве, которое, несомненно, пройдет, вот и чудесно, пусть проходит в другом месте дома. Доктор ушел, пребывая в задумчивости, и матушке нажаловался. Она появлялась каждый день в пять, когда сестра хозяйка выходила на отдых. Она устраивалась на лавочке, доставала из корсажа мешочек с табаком и трубку. Еще один ритуал. «Быть может, если разложить день на ритуалы, он пройдет быстрее?» «Дорогой, я рада, что ты захотел вернуться!» Матушка приносила цветы, заменяя увядшие букеты свежими. Домашнюю выпечку, бульоны в высоких термокувшинах, керамические горшочки с паштетами, рагу и еще с чем-то. Кэйрону было все равно. Он ел, потому что обед ли, ужин – это уже ритуал, убивающий время». Я обновила твою комнату. Матушкина забота пахнет ванилью, той, которую томили в молоке, набирая запах для выпечки. И резкий, слишком насыщенный, он забивает нос. И кузен тебе справлялся. Конечно, мне не слишком нравится мысль о твоем возвращении к работе, но доктор уверяет, что тебе нужна привычная обстановка. Комната Кэйрона в серых тонах. Матушка уверяет, что на самом деле обои темно-синие, с модным узором из вертикальных полос, но Кейрон утратил способность различать цвета. В доме Танис живет другая женщина, худая и высокая, с пенсней толстой кошкой, которая на Кейрона шипит, а женщина морщится и долго не понимает, чего он хочет. Кейрону сложно со словами, он подбирает их, нелепо цепляя одно к другому, а вещей нет. Забрали их. Кто? Матушка, которая вздыхает, мнет платок и признается. Я отдала в приют для бедных. Зачем? А что еще с ними было делать? Ее удивление притворное, и запах лжи отдает треклятыми азалиями. Ничего не осталось, и месяц на водах, где сам воздух обладает особой целительной силой, проходит мимо Кэйрона. Управлению серый цвет идет. И кабинет почти уютен. Разве что Кейрон всякий раз открывает окна на распашку, Пусть от близости реки тянет рыбой. Рыбу продают здесь же. С деревянного лотка. Одноногий старик разделывает ее по желанию покупателей. Взмах короткого ножа с широким клинком и рыбья голова катится в корзину. Туда же падают осклизлые потроха. Ты меня не слушаешь. Тармир большой молод, говорил как-то уж. Очень мягко, с укором, и эта странность ненадолго вырвала Кайрона из привычного его спокойного состояния. Он повернулся к дяде, а тот вдруг, закашлившись, пусть прежде на здоровье не жаловался, встал. «Делами займись». Дела. Серые папки, серые же листы, словно из пепла склеенные, серые буквы и серые люди, за буквами скрытые. Мелкие воры, мошенники, ничего серьезного не поручают, но Кэйрону впервые все равно. Воры так воры. Его равнодушие людей пугает. Странно. Кэйрона представили к награде, ручили орден и ленту. Матушка радовалась, отец хмурился. И чем дальше, тем сильнее. Наверное, Кэйрон вновь сделал что-то не так. Что? Не имеет значения. День ко дню. Расписанные по минутам, забитые ритуалами, которые позволяют, если не быть живым, то казаться. Весна проходит с песнями мартовских котов, которые осаждают торговцы рыбой, и вонь становится невыносимой. Сырость развелась. Кэйрон не закрывает окна даже ночью, пытаясь избавиться от назойливого цветочного аромата. а Азалий и аспарагус, нарисованный тенью на белом фарфоре. Влажная обивка, слипшиеся бумаги, холод. Кажется, Кейрон когда-то холода боялся. Хм, все равно. Родители ссорятся. Кейрон не знает из-за чего, но до него доносится гулкий голос отца. Мать что-то отвечает, быстро, настойчиво. Она умеет быть настойчивой и пытается проявить заботу, но душно. И Кейрон уходит из дому. Впервые, кажется, поздней весной, дождю. Дожди случались часто. Он просто ходил, стараясь не замечать слежки. Матушка волновалась и говорила, что эти прогулки вредят Кейрону. Он слушал, кивал, улыбался. Избегал из дому, потому что серые его стены, пропитанные треклятыми азалиями, давили на голову. город это другое. Набережная и баржи, развал и привычная суматоха. Голоса, которых много, и Кейрон теряется среди голосов. среди грязных прилавков людей парк и слякоть свежее дерево камень подводы с землей которые пытаются скрыть черный след ожога утки остались и кейрон пожалел что не взял с собой батон снова мост но другой реки, черная туша баржи что медленно пробирается межопор дым уголь рев гудка дома и фонари которые в воде отражаются Пожалуй, это место Кэрону нравилось. Запах окалины и пыль на рукавах пальто. Она привязывалась к Кэйрону, не оставляя его даже дома, к вящему матушкиному неудовольствию. Она пыталась говорить о том, что гулять важно в парке или же по набережной. Кэрон кивал и снова возвращался к мосту. Старая лавка, фонарь и газета, которую продает Кэрону мальчишка. Он ждет допоздна. Дрожит, прячет газету под куртенкой. Еще один ритуал. Обмен. Лист, пахнущий типографской краской, за купюру. Разумом Кейрон понимал, что переплачивает, но ритуалы выше разума. Газету он расстилает на лавке, садится и смотрит на воду. День за днем. Здесь, на берегу реки, он почти счастлив. Правда, Кейрон забыл, что такое счастье, но ему кажется, что в нем есть покой. «Привет, младшенький!» Этот голос перекрывает рев баржи, заставляя отвести взгляд от воды. «А ты знаешь, что по статистике среди нашего народа самоубийцы встречаются в тысячи раз реже, чем среди людей?» Райда, не спрашивая разрешения, сел рядом. «Хочешь?» Он сунул в руку флягу и с нажимом повторил. «Хочешь? Пей!» «Зачем?» «Затем, младшенький, что нервишки у тебя явно шалят!» Не коньяк, но огненная вода, от которой у Кейрона дыхание перехватывает. «Самогоночка!» – с удовлетворением произнес Райда и по спине постучал. «Давай, дыши, а то сидишь как живой. Ну, матушка. Она тебя послала. От самогона стало тепло в желудке. Нет. Райда потер подбородок. Отец. А с нею мы как бы в ссоре. Да, за семейными ужинами для Райда больше не ставили прибор. И прости уж, что я так долго, я здесь надолго задержаться не мог. А ты в госпитале, и в каком не говорят, и потом тоже. Дома тебя не было, потом работы подкинули. И, в общем, я решил, что ты, мало ли, передумал, в общем. А тут отец написал им. Короче, прости. Кэрон пожал плечами. Простит. Выпей еще. Попросил Райда. И Кэйрон просьбу исполнил. Ему несложно. Так-то лучше. И, в общем, такое дело. Я не знаю, как тебе сказать. Я ж вообще ни хрена не тактичный, а у тебя нервы. Короче, наврала она. Из благих побуждений. Конечно, но ведь в гробу я такие благие побуждения видел. Я тебя не понимаю. Не понимаешь. Наврала, говорю. Жива твоя девчонка. Слышишь? пощечина была лишней. Или нет? Выпей еще. А самогон, это кстати, только зря Райда флягу отнял. Нажрешься еще, сказал он, сбивая воду с волос. А мне тебя тащить. Куда? А вот это ты скажи куда. Могу домой, если хочется. А если нет? Танис жива. Жива! И почему-то от этого больно. Точно мир, тот самый, который Позволял Кейрону оставаться к себе равнодушенным. Вдруг треснул. Надо дышать, но не задохнуться. Запахом рыбьих потрохов, грязной воды, снега и камня, угля, железа, мокрой шерсти собственного пальто. А Зали? Как она могла? Самогон не перебивает боль. Просто у нее появляется сивушный привкус. Если дышать только ртом, то пройдет. Все пройдет. «За что она со мной так?» Жалобный голос. И он сам, Кэйрон, ощущает себя, нет, не ничтожеством. Ребенком, за которого снова решили, как для него лучше. И, наверное, он повод дал. «Просто она тебя так любит!» Райда садится рядом. На лавке хватит места для двоих. Ее не переделать. А ты, если и дальше будешь тут торчать, простынешь. И нахрен ты будешь нужен такой сопливый? Сколько? Что сколько? Времени сколько прошло? А ты не знаешь? Я... я понимал, что оно вроде бы идет, но как-то... Мне ведь все равно было. Весна заканчивается. Да? Серая вода и серый дождь и холод, который вернулся, пробирая до костей, не похож на весну. Но больница, а потом дома еще и поездка, работа. Он ведь давно ходит на работу. Кажется, что давно, и, наверное, просто Кейрон совершенно выпал из жизни. Что поделаешь, весна в этом году дерьмовая. Совершенно искренне сказал Райда. Говорят, из-за альвов климат меняется, так что, младшенький, идешь? Домой? Нет. Домой. Райда поднял рывком за воротник. За перевал. Хватит уже бегать, младшенький. На той стороне портала Кейрона все-таки вывернула. И он долго стоял, упираясь ладонями в колени, сглатывая слюну, пытаясь привыкнуть к тому, что жив. Весна по ту сторону гор пахла свежим хлебом и еще молоком, навозом, зелеными яблоками конским потом, песком и деревом, морем, растянувшимся вдоль кромки берега. Белый песок и черная коряга. Дом с двускатной крышей белого цвета и графитово-черной трубой, зелень винограда, облюбовавшего дальний угол, и малахитовые грозди его, недозрелые, мягкие, на глянцевых тарелках листьев, навес, и тень, которая падает, вытягивается по дощатому настилу, добираясь до кромки воды, кресло, тонкий аромат кофе и безумный страх, что пришел слишком поздно, Райда писал письма, матушка сжигала их, наверняка сжигала, чтобы не прочел по пеплу. За что? Не ответит ведь, не поймет вопроса, потому что... потому что любит и во благо. А Кейрон почти умер. Наверное, все-таки умер, а теперь вот тожил. И... и на этом берегу, грязный, пропавший городом камни и железо, он снова чужак. жарко. И ноги вязнут в песке. Он липнет к мокрым ботинкам, к брюкам. Ветер норовит распахнуть полы пальто, а до дома далеко. Чужой дом. И кофе чужой. И долго ты там стоять собираешься? Полосатое платье и белая шаль с кисточками. Кэрон помнит, как выбирал ее, чтобы пуховая, легкая, с кисточками. Здравствуй. Он понятия не имеет, что еще сказать. Здравствуй! Танис пропиталась ароматами кофе и моря. Волосы отросли и вьются. <свят> Ей идет. И если скажешь, что я поправилась, укушу. Танис шмыгнула носом. Я думал, что ты умерла. И я знаю, что полоски мне не идут, но ничего другого не налезает. Умерла. Это как бросила, только хуже. Представляешь, я. Я ерунду говорю! Солнечные ладони на щеках стирают пыль того старого города, в который Кейрон не вернется. Я так тебя ждала, а глаза зеленые и веснушки на носу. Ей безумно веснушки идут. Я не знала, почему ты не возвращаешься, и думала, что больше не нужна. Ее пальцы с запахом кофе и земли, терпкого винограда или уже вина. Кейрон держит, не способный отпустить, даже ненадолго. Никогда больше. Танис, да? Я тебя поймал. Сплатим в полоску, солнечными зайчиками в волосах и запахом кофе. Я тебя поймал, и завтра мы поженимся. Она не пытается оттолкнуть, но гладит, трогает мокрое пальто, и волосы его тоже мокрые, и, наверное, ему следовало привести себя в порядок, переодеться. Завтра не получится. От него самогоном небось разит. Что? Мне надеть нечего. Ну, сам посуди, разве я могу замуж в этом платье выйти? Мне не идет полоска, а я от нее становлюсь длинной и толстой. То есть выгляжу длинной, а толстая – это безотносительно полоски. Ну, вообще, я хочу другое платье. и Еще шляпку с лентами и букет тоже. Ты знаешь, что невестам букеты положены. И вообще, протрезвей сначала, жених. Кэрон не пьян, он просто счастлив. Полутемный коридор и запертая дверь, из-за которой пробивается пряный запах болезни. Он заставляет Инглфа морщиться, прижимать к носу кружевной платок, слишком изящный, женский какой-то, две капли апельсинового масла, одна кедрового. И они уверены, что понимают, чего вы хотите добиться. Женщина в черном платье встает перед дверью, бледная, сухая и страдавшаяся. и ожиданий неизбежного финала, а ей сказали, что исход очевиден. Утомила ее. Но она еще держится, смотрит не на Инголфа, на девчонку в синем платье. Та же глядит исключительно под ноги и все равно спотыкается. Неуклюже, Впрочем, эта неуклюжесть Инголфа больше не раздражает. Мой сын не в том состоянии, чтобы... Ваш сын пока еще жив, но вижу, его уже хоронят. Она дергается, словно от пощечины, и губы поджимает. Будь ее воля выставила бы Инголфа и, конечно, ту, которая прячется в его тени. Сама она не рискнула бы приблизиться к особняку. Несколько минут. Инголф просит. Пока он еще готов просить. И женщина отступает. За дверью запах болезни становится почти невыносим. Лежишь? Инголф остановился у кровати. Он сложил руки за спиной, и та, которая пряталась в его тени, не смела показаться. Уйди! Это слово далось Олафу с немалым трудом. Лежишь, с удовлетворением произнес Ингов. Страдаешь, от еды отказываешься. Это к ты, дорогой друг, не выживешь. Олаф сдержал не то рык, не то стон. Нет, я понимаю, конечно, что ты обгорел. повязки пропитались и мазью, и сукровицей, и живым железом, кожа сползала пластами, гнила, и открывшиеся язвы мокли, но это еще не повод вести себя, как последняя сволочь. Он решительно раздвинул портьеры, впуская яркий, пожалуй, слишком яркий свет для привыкших к сумраку комнаты глаз Олафа. Накорми его, бросил Ингл в девушке, а будет сопротивляться, разрешают дать ложкой по лбу. очень знаешь ли, способствует прояснению в мозгах, если, конечно, не все мозги спеклись. Олаф злился. И злостью унял, стоило ей прикоснуться. Осторожно. Ведь она так боялась сделать ему больно. Он же пытался улыбаться. Пусть и тонкая пленка молодой кожи от улыбки этой расползалась. И когда девушка поднесла к убам ложку, Олаф открыл рот. — Так-то лучше. Смотри тут, не расслабляйся. Завтра зайду и проверю. Он вышел, прикрыв дверь, оставляя за нею двоих, которые, быть может, сумеют выжить. Если не поодиночке, то вдвоем. Вдвоем выживать проще. Ингол встряхнул головой, отгоняя эту нелепую для себя мысль. Эпилог Пять лет спустя У ребенка приключилась жажда. Естественно, ночью. И еще более естественно, что вода в кувшине, который Танис ставила на прикроватный столик, именно потому, что ночная жажда с ребенком приключалась регулярно, его не устроила. Ребенок, завернутый в простыню, явился в родительскую спальню и мрачно произнес. «Пить хочу». «Танис», – сказал Кейрон, пряча ступни под одеяло. поскольку за ребенком водилась дурная привычка их щекотать. «Твой сын пить хочет». «Ня, до рассвета это твой сын». И Танис, презрев материнский долг, повернулась к ребенку спиной. Впрочем, тот уже передумал насчет жажды и, забравшись на кровать, втиснулся между Танис и Кейроном. Он лег, обняв мать за шею, уткнувшись носом в волосы и пробормотал. «Мам, я тебя люблю. И я тебя». и я тебя. И папу? Куда без папы? Кейрон фыркнул, и ребенка подгреб к себе, прижал к животу, велев. Спал, крепко спал, и во сне порой ногой дергал, точно убегал от кого-то, ну или догонял. Кейрон утверждал, что сын идет по следу, как бы там ни было, но одеяло к утру сбивалось, падало на пол, и ребенок мерз. Пытался согреться, забирался под простыню, а порой и под подушку, он боялся холода и еще красных крабов, которые иногда оставались после прилива. Он собирал перламутровые раковины и еще кривые деревяшки, камушки, всякую всячину, утверждая, что всячина это просто-таки жизненно необходимо. И в комнате его стояла 101 коробка. Танис давно отчаялась навести в них порядок. Он секретничал с Кейроном и по субботам, Пробирался на кухню, зная, что субботы без ажурных блинчиков не бывает. Он учился ездить верхом и утверждал, что уже взрослый. Он просто был, как был и Кейрон. Его привычка разбрасывать рубашки и неспособность проснуться поутру, черный кофе, шоколад, близкий берег и линия прибоя. Я ненадолго. Он говорит это каждый раз, и Танис отвечает. «Возвращайся, пожалуйста». Его работа и сыскное агентство, лучшее на побережье, от лучки и бессонница, потому что в ожидании оживают глупые страхи, и часы отсчитывают время от встречи до встречи. Он ведь действительно ненадолго и вернется, и войдет на цыпочках, сняв ботинки, скажет Здравствуй! и поцелует в нос, протянет цветок в горшке или фигурку из стекла, безделушку, которых в доме полно. Но Танис знает каждую и, потянувшись навстречу, ответит шепотом. — Я по тебе соскучилась. А он засмеется. И лежа в полусне Танис слушала шепот моря дыхание мужа, улыбалась. А утром, когда солнце пробралось в дом, она дотянулась до Кейроновой макушки. — Что? — спросил он, не открывая глаз. — Ничего. Я просто тебя люблю. — Ага. Я тоже себя люблю. — За что и получил подушкой. Ах так! Подушка тут же полетела в танис. Как дети! Буркнул ребенок, натягивая простыню по самые уши. По утрам ему хотелось спать. Ну или шоколада. Мама, у меня будет чешуя? Будет. А у меня? И у тебя будет. И хвост? И хвост, согласилась Кэрри. «Дурак!» – сказал старшенький. «Конечно, если будет чешуя, то и хвост!» «Сам дурак!» Младшенький потянул веревку на себя. «А как у тебя или как у папы?» Старшенький веревку отдавать не собирался. Он уперся босыми пятками в пол и, кряхтя, постановая от натуги, тянул ее и братца, который упал на живот и ноги расставил. «Я как у папы хочу!» Старшенький утомился тащить и бросил веревку. а может, просто потерял к игре интерес. А я как у дяди Одена. Почему? Дядя Оден больше. А папа лучше. Мама! Два голоса выдернули Кэрри из полудрема, и она, поправив шляпку, убедилась, что близнецы живы, здоровы и целы. Разве что несколько грязны, но это естественное их состояние. На лбу старшего олела свежая ссадина, А младшенький расчесывал и без того расцарапанную щеку. Небось опять на кошку охотились. Зато на несколько дней няньки избавятся от путаницы. Близнецам нравилось шутить. Им вообще все вокруг нравилось. И старый дом, где была сотня тайных мест. И чердак со спрятанными на нем сокровищами, пропыленными и, с точки зрения взрослых, совершенно бесполезными. И двор с кустами. Птичьими кормушками, крошкой. И сам мир, который вне всяких сомнений, больше двора, а заодно и интересней. Что у вас тут? Брок поставил корзинку на траву и, вытащив бутыль с лимонадом, спросил. Кто хочет? Хотели все. У нас тут вопрос. У кого хвост длиннее? У тебя или у Одена? Кэрри смотрела на мужа сквозь кружевную тень от шляпки. Не знаю, не мерились. Брок шляпку снял и поцеловал жену в макушку. Это вы зря. И дети согласились, а заодно отвернулись. Что у родителей за привычка целоваться? Гадость какая! И нежность и телячьи, которые только для младенцев. Младшенький твердо знал, что из младенческого возраста он вышел, а старшенький тем паче. И вообще, скоро он станет райгре свер из рода лунного железа. Впрочем, как и брат его, Хельги из рода Белого Никеля. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.